И творение его лихорадит Умирает Бог И созданный им мир Умирает Но не поздно еще Последние слова были заглушены Бодрым дикторским объявлением Призывающим не забывать вещи в вагоне Одновременно Старушка сидевшая рядом с мальчиком Рассеянно уставившись в пустоту Словно проснулась Взяла его за руку и строго сказав алёшенька не шали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 И переключить на другую волну Распевал под фонограмму вместе с безголосой Силиконовой блондинкой с собачьей кличкой Десяток кое-как приставленных друг к другу Корявых слов о земной любви Я выводил под немудрящий и звонкий мотивчик Со старательностью буддистского монаха Повторяющего заветные мантры Перебирая по кругу уже натертые до блеска игрушки Как четкие и постепенно успокаивался, успокаивался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 Растворятся в соленой воде точно так же, как и города японские, немецкие или российские И бессильно разведет руками всемогущий Сергей Кочубеевич шайбу, второй после Господа Надломятся и сползут в бездну близнецы Петронос в Куала-Лумпуре Лопнут усталые фермы Эйфелевой башни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 чтобы потишить себя надеждами, отчаиться и наконец отрешиться.